Привожу ещё несколько примеров этого существенного соотношения. Первое. Рита есть Митра, ибо Митра есть Брахман, и Рита есть Брахман. Второе. Давая браминам корову, ты приобретаешь все миры, ибо в ней заключается Ритм, Брахман, а также Тапас. Третье. Боги следовали законам Рита. 4. Тот, который видел его скрытого огни, тот, который приблизился к потоку Рита. 5. О ты, знающий Рита, ведай Рита. Просверли многие потоки Рита. Сверление относится к служению Агни, которому посвящён этот гимн. Междо, впрочем, Агни называется здесь красным быком Рита. В культе Агни высверливается огонь в качестве магического символа для воспроизведения жизни. Здесь высверливаются потоки Рита, очевидно с тем же самым значением, а именно, потоки жизни вновь извлекаются на поверхность, либидо освобождается от скрб. Освобождение либидо совершается посредством ритуальной работы. освобождение доводит либидо до сознательной применимости оно подвергается укрощению оно переводится из инстинктивного непрощённого состояния в состояние управляемое это описывается в стихе который гласит когда властители щедрые владыки извлекли его огни своей мощью из глубины из образа быка Действие, вызванное ритуальным высверливанием огня или произнесением гимнов, представляется, конечно, верующему как магическое действие объекта. На самом же деле это есть завораживаемость субъекта, а именно повышение чувства жизни, освобождение и увеличение жизненной силы, восстановление психического потенциала. Шестое. В этом смысле говорится, хотя он Агни незаметно исчезает, однако молитва прямым путём идёт к нему. Они, молитвы, выверены на поверхности текучей потоки Рита. Возвращение чувства жизни, чувства льющейся энергии вообще охотно сравнивается с вырвавшимся ключом или с весенним таянием сковывающего зимнего льда или с дождём после продолжительной засухи. С этим совершенно согласуется ещё следующее место. И стали изливаться ревущие молочные коровы Рита с их полными выменами. Реки издалека умолившие богов о милости прорвали своими потоками в середину скалы. Эта картина ясно указывает на напряжение энергии, на освобождение запруженной либидо. Рита является здесь как владеющей благодатью или ревущими молочными коровами, как истинный источник освобождённой энергии. 7. С этим образом дождя, освобождающим либидо, согласуется ещё и следующее место: туманы несутся, тучи гремят, когда они его, распухшего от молока Рита, приводят на самый прямой путь Рита, тогда Ариман, Митра и Варуна он Обходящей землю наполняют кожаный мешок, тучу в зачинающем лоне нижний атмосферы. Агни это тот, который распухает от молока Рита. Он сравнивается здесь с силой молнии, вырывающейся из скопившихся, насыщенных дождём туч. Рита является здесь опять настоящим источником энергии, из которого родился и Агни, как о том положительно упоминается в Веदिक гимнах. А Рита есть еще и путь, то есть закономерное течение. Восьмое. Возгласами приветствовали они потоки Рита, скрывавшиеся в месте рождения Бога, в его место пребывания. Когда он, разделенный на части, пребывал в лоне вод, он пил и так далее.